Глава пятая. Тьма египетская. Проснувшийся Александр не сразу понял, где находится. Вокруг было темно, но не это его удивило. Воздух был неподвижен, а тело никак не давало о себе знать, словно парило в невесомости. Не ощущалось ни тепла, ни холода, будто все рецепторы разом перестали передавать информацию. Иногда уходящий Морфей дарит человеку бесценный подарок. Несколько мгновений чистого восприятия действительности. Это время, когда мы ощущаем мир, как новорожденные. Когда на нас не давит груз ошибок и воспоминаний. А страхи и тревоги почуют сладким сном. Но его невозможно продлить, как ни старайся. Потом память включается. Александр вспомнил вспышку, огненное море, руины, где тела людей похожи на бронзовые памятники и скотов, которые хотели его смерти. своё укрытие под мостом и костёр. Костёр. Ему стало не по себе. Что если тот погас? Саша вдруг вспомнил теорию о том, что в смерти сознание не исчезает, а остаётся запертым там, где ты ещё жив в последней секунде, растянутой в вечность. Вот такая весёлая перспектива, по сравнению с которой материалистическое ничто смотрится оптимистично. Какая ересь. Нет, он жив. иначе не чувствовал бы давления на стенки мочевого пузыря и круговых движений пустого желудка. Окончательно придя в себя, парень попытался подняться, споткнулся в стену, ударившись плечом обо что-то твёрдое. Нет, он точно не покойник. Саша часто заморгал, но проку от этого вышло немного. Вокруг было не видно ни сги. Обычно ночью светят звёзды и луна. Ночь ядерная. соответствовавшее земному дню освещалось останками солнечного света, которым удавалось пробиться сквозь пыль и сажу. Они не помогали определять направление, служа скорее напоминанием памятником утраченному светилу. Вот также, когда ядерная ночь накладывалась на обычную, крохи лунного света пробивались сквозь облачный покров и достигали земли. В ядерном дне, если очень хорошо приглядеться, можно было рассмотреть предметы ходящие всего в нескольких шагах. В ядерной ночи ладонь поднесённую к лицу. Сейчас он не видел и этого. Когда он закрыл глаза, стало даже светлее. Словно из глубин черепа распространялось красноватое свечение, которое становилось тем ярче, чем крепче он зажмуривался. Парень жрал веки до боли, пока перед глазами не начали плясать разноцветные круги. И снова открыл глаза. То же самое. Нет. Он не умер и даже не ослеп. Всё гораздо проще. И нечего наводить тень на пледей. Уголок под мостом, который сначала показался Данилову подходящим местом для стоянки, оказался для неё непригоден. Стоило ветру изменить направление, как он получил доступ в этот карман, образуя в нём турбулентные потоки и продувая Сашу до костей. К тому же, проклятый костёр полностью выгорел за полчаса. И еще чудо, что парень проснулся от дикой стужи, а не замерз в своем тонком спальном мешке. Холод хорошо прочищал мозги, и Данила вспомнил, что рядом есть укрытие, где можно заночевать с куда большим комфортом. К тому времени он замерз до ломоты в костях, и ему было плевать, кого он там встретит. Пусть убиваю, лишь бы быстро. Однако рядом с джипом, который все так же одиноко торчал на обочине, Не оказалось никого. Двери были открыты. И никто не помешал ему забраться внутрь, запереться и включить печку. К счастью, бак был почти полн. Данилов помнил, что Мурадёры заправили машину перед последним отрезком пути. А вот двух пятилитровых канистр на месте не оказалось. Их уточили запасливые налётчики. И забегая вперёд, стоит отметить, что это было не единственной потери. Температура в салоне, которая вначале не отличалась от наружной, начала быстро расти. И вскоре стало достаточно тепло, чтобы парень смог устроиться в своём спальнике на заднем сиденье. Возможно, переднее можно было разложить горизонтально, и тогда Александр смог бы заночевать с ещё большим комфортом. Но как говорится, от добра добра не ищут. Парень был слишком утомлён, чтобы разбираться. Стоило ему принять горизонтальное положение, и он тут же уснул под мирный рог от работающего мотора. Он выспался. К телу сквозь боль, и покалывание медленно возвращалась чувствительность. И Саша понял, что его руки скрещены на груди, а ноги поджаты к животу. И те, и другие одеревенели настолько, что он с трудом мог пошевелить пальцами. Места вокруг было предостаточно. И засыпая... Он мог принять такую неудобную позу только для того, чтобы снизить потери тепла, пока салон не успел прогреться. Не без труда парень дотянулся пальцами до левой молнии и расстегнул нагрудный карман, где лежал смартфон. Светил он слабо, давая узкий сфокусированный луч. Им было хорошо пользоваться там, где не зачем выдавать своё присутствие, что, впрочем, не снимало необходимости поиска нормального фонаря. И его пальцы скользили по гладкой ткани, пока немевший шарукан наконец не справилась застёжкой. Синий пучок света ударил в темноту, но тут же отскочил, откнувшись на преграду. Из темноты выступили очертания просторного салона джипа. Ещё около минуты Александр разминал ладони, потом нашарил на приборной панели кнопку, включающую освещение. В абсолютной темноте машина должна была сиять как новогодняя ёлка. Он надеялся только на то, что вокруг не было ни души. Зажигать фары было не зачем. Пока он спал, мимо не раз и не два могли проходить люди, встречи с которыми он будет не очень рад. Ещё повезло, что обыскивая автомобили в поисках ценных вещей, как часто делал он сам, они не наткнулись на него тёпленького. Ещё с просонья он слышал, как совсем рядом кто-то скребётся. Это был противный металлический скреж. вызвавшие чувство смутной тревоги, а может очередной сон. Саша с третьей попытки разблокировал водительскую дверь и ухватился за ручку. Но упрямая дверца лишь немного приоткрылась, что-то снаружи мешало. Глоток ледяного воздуха обжег ему носоглотку, но заставил сознание проясниться. Данилов открыл окно, оценив удобство электрического стеклоподъемника, и тут же понял причину. Снега нападало до середины дверей. Навалившись плечом, он с трудом раскрыл ее наполовину. При его габаритах этого было достаточно, чтобы протиснуться наружу. Саше показалось, что он попал из одной темной коморки в другую. Чуть побольше. Было непривычно тихо. Бушевавшая всю ночь непогода сменилась полным безветрием. И теперь непривычная тишина давила на нервы. Да Днилов мог только строить догадки, сколько продлится этот штиль. Вокруг него во все стороны тянулось бескрайнее идеально ровное поле. Оно было бы белым при свете дня, но сейчас в слабом свете телефонного фонарика казалось тёмно-фиолетовым, как поверхность чужой планеты. Ни движения, ни дуновения ветерка. Только снег повсюду. Машина утонула в нём, как в болоте, по самой обводы крыев, и даже на крышу успело нападать почти полметра снега. Видимо, пока он спал, буран разгулялся не на шутку. Целых 500 миллиметров осадков. Интересно, это недельная норма или месячная? Теперь уж точно дорог больше нет. А значит, горе всем, кто оказался вдали от теплого крова. А вчерашним побоище не напоминало больше ничего. Крововые следы занесло. Как и отметину в том месте, где волокли труп с простреленной головой. С неба продолжали падать отдельные снежинки. похожие на тополиный пух. Опомнившись, Данилов захлопнул за собой дверь, чтобы не выпускать нагретый воздух. Хотя ему безумно хотелось вернуться обратно в теплый салон, он решил пройтись вокруг автомобиля и слегка размять косточки. Мороз был градусов 15-20. Сделав первый нетвердый шаг и нарушив детственную поверхность снега, парень утонул по самую голень. Снег был свежий и рассыпчатый, как мука. И вот тут же набрались полные ботинки. Затем Саша высоко подняв ноги, пересёк то, что раньше было автодорогой, и тут же заковылял обратно. Удаляться от машины на большее расстояние он был пока не намерен. Пронизывающий холод лишний раз напоминал парню, что одет он не по погоде. Тут пригодились бы валенки. Да и вместо этой куртки давно было пора найти дублёнку или пуховик. Сгодился бы даже рабочий ватник. Но вокруг Как назло, ни жилья, ни магазина. Надо было раньше. Так да кто же знал? Парень вернулся в машину, отметив, что лампы светят намного тускнее, а волна теплого воздуха, идущая от печки, стала почти неощутима. Что за хрень? Движимой страшной догадкой Александр кинулся в приборные панели, чтобы проверить уровень бензина. Так и есть. Стрелка застыла в крайнем левом положении, строго напротив нуля. Бак был пустым. А двигатель давно молчал. Напрасно он крутил рукоятку. Печка не собиралась как скачек гариваться. Наоборот, она грела всё слабее и слабее, и через 20 минут испустила дух. К тому времени лампы уже горели вполнакала. Аккумулятор разрядился. Увы и ах. Круизер был неплохим убежищем. Не оставил он мотор работающим. Можно было бы переждать тут ещё какое-то время. Восстановить силы. Но собственная глупость лишила его этой возможности. Может, другой на его месте сумел бы добыть топливо из брошенных авто с помощью шланга, воронки и канистры. Саша видел, как это делают в кино, но сильно сомневался, что обладает такой сноровкой. В конце концов, хоть это и рассуждение из разряда «зеленый виноград», что дадут ему лишний день-два отдыха, лучше уж двигаться вперед, чем сидеть и думать, какой из четырех вариантов сбудется раньше. Он будет убит, замёрзнет, наложит на себя руки или сойдёт с ума. Прежде чем уйти, Александр ещё раз обыскал салон и багажник. Естественно, ничего нового поиск не дал. Эти сволочи из каравана сразу же после погони всё-таки наведались к джипу и забрали не только запас горючего, но и всё оружие, снаряжение и продукты. Ещё бы, запас карман не тянет. Исчезли даже некоторые из его собственных вещей. которые лежали у разбойников по разным углам, в том числе противогаз, по большему счету бесполезный, нож и пистолет. Из всего имущества убитых бандитов Саше достался только рюкзак водителя Андрея, который он успел схватить в горячке в бегство. Обмен был невыгодным. Сам рюкзак оказался качественной вещью, но внутри было не на что смотреть. Там не оказалось даже минимального набора для выживания. Спальный мешок никуда не годился. Не было ни спичек, ни фонаря, ни компаса, ни аптечки. Последнее, впрочем, было легко поправимо. Не было и никаких продуктов, кроме двух десятков слипшихся сникерсов у своей емкости, которых Александр сильно сомневался. Вот и весь его рацион на ближайшие дни. Парень уже собирался распрощаться с этим местом, когда его взгляд задержался на бурых потёках на заднем колесе. Данила вспомнил о недавних преследователях. и пожелал им нарваться на кого-нибудь еще круче. Господи, как же холодно! Александр брел на восток. Он больше не собирался отклоняться от маршрута, выбранного им в самом начале пути. Братки-дезертиры сэкономили ему день или два, подбросив почти к самой Аби. Теперь оставалось перебраться на другой берег и двигаться дальше на восток, в Кемеровскую область. Данилов не мог поверить в то, что все до единого мосты разрушены, и собирался проверить это лично. Машин на дороге попадалось немало, и парень обходил их по очереди, потроша перчаточные ящики, в поисках любого источника света, который сейчас был для него важнее хлеба. Он собирал всю полезную мелочевку вроде батареек, дорожных карт, спичек и аптечек, чувствуя себя мелким воришкой. Но угонщика он не тянул. С запертыми автомобилями парень не связывался. Разбивать стекла оказалось непросто. Да и опасность порезаться его останавливала. Ни одежды, ни еды, ни в одном из транспортных средств не нашлось. Даже трейлер, заманчивый надписью продукта, зиял пустотой. Закончив беглый осмотр, бывший интеллигент шел дальше, к следующей цели. Холод обжигал его и гнал вперед, заставляя передвигаться почти бегом. С Сашей казалось, что еще немного, и его кожа начнет лопаться по швам. Он продолжил свой марафон, и через 20 минут его дорога пересеклась с другой автострадой, потянувшейся из севера на юг. Вроде бы это было Бердское шоссе, хотя он не стал бы ручаться. Зато парень с первого взгляда понял, что здесь проходил один из маршрутов исхода. Ежись от налетавшего ветра, Александр смотрел на то... Что за какую-то пару дней превратилась из дороги жизни в дорогу смерти. Лучика экрана хватало лишь для того, чтобы худо-бедно освещать 5 м дороги. Тем страшнее было видеть, как из темноты выступают кошмарные картины. Ему опять повезло. Он просто обязан был лежать среди них. Ему дали кров и тепло, но не друзья, а враги, убийцы. Вот так ирония судьбы. Тела попадались по обочинам, на середине шоссе и даже в машинах. Одиночки, семьи и целые группы. Мужчины, женщины и дети. Тихо замерзшие, разорванные зубами со следами смерти, явно причиненные рукой человека. Вздумай парень вести им счет, он давно сбился бы на тысячи. Погибали слабые, стар и млад, больные и искалеченные. А еще те, кто не сумел украсть или силой добыть теплую одежду. Вот женщина, накрывшая собой ребенка, словно пыталась защитить от ледяного дыхания зимы. Семья с тремя детьми мал-мала меньше, сбившаяся в тесный кружок в навеки застрявшем микроавтобусе «Тойота». Старик со старухой, присевшие на поваленный столб, как на завалинку, да так и оставшиеся сидеть. Ему казалось, что все они смотрели на него с молчаливым укором. Саша убеждал себя в том, что этот укор адресован не ему, а тем, кто ушел дальше. бросив их умирать, но всё равно с трудом выдерживал взгляды их мёртвых глаз. Одетые как попало, с костями, выпирающими как у узников Варшавского гетто, с лицами, обезображенными волдырями и тёмными пятнами ожёг. Каждый из них мог бы рассказать историю своей трагедии. Но Данилу не было до них дела. Все слёзы он давно выплакал, и даже собственная драма уже не заставляла его сердце разрываться, как раньше. иначе он давно соскользнул бы за грань. Глядя на их посиневшую кожу, парень думал только о том, что ему до зареза нужно обновить свой гардероб, иначе скоро и он будет выглядеть так же. Прошло ещё долгих 10 минут, прежде чем ему повезло. В бардачке Мерседеса времён первоначального накопления капитала нашёлся какой-то допотопный фонарик, обмотанный изолентой. Включив его и осмотревшись, Александр почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. На снегу вокруг него припорошенные поземкой виднелись следы. Одна, две, три цепочки. Слишком четкие, чтобы быть старыми. Как не слаб был снегопад, за час он скрыл бы их полностью. Они были четырехполы, каждый размером с детскую ладошку. Каждый палец оканчивался вызывающими уважение когтями. Волки. Волки. Или одичавшие собаки. Только Маугли или Дерсу у зала определили бы это точно, но никак не городской житель в четвертом поколении. Еще вопрос. Какой из вариантов хуже? С одной стороны, волков весом в центнер не водится, а собаки бывают. Мастина неаполитана или еще что там. Даже обычному Кавказу под 80 кило не будешь рад, когда сам весишь в полтора раза меньше. А если посмотреть с другой стороны, волки всё же страшнее. В сказке и мифы всех народов мира тому порукой жуткой хитрой твари. Если верить Бянке и Сеттон Томсону, они отличают вооружённого человека от безоружного, охотника от грибника, нападают в стаи по всем правилам тактики. Кабана валят, лося, быка. И нюх у них такой, что прятаться бесполезно. Они были тут пока он спал. Если бы у него хватило дурости остаться под мостом, то там уже берели бы его кости. И те шорохи, которые Саша слышал сквозь сон, это наверняка они скреблись в дверцу и облизывались, чувствуя близость мяса. Его здесь было предостаточно, но твари могли предпочитать парное, а не мороженое. Странно, что ему это раньше не приходило в голову. Все время думая о врагах двуногих, Данилов упустил из виду, что четвероногие могут быть не менее опасны. Пару раз за эти недели ему казалось, что он слышит далёкий вой. Но Саша относил это на счёт воображения. Парень ещё раз отругал себя за то, что так бездарно лишился пистолета. С ним он не чувствовал бы себя таким беззащитным. И если от вооружённых людей, как показал случай с дезертирами, шансов отбиться мало, то отпугнуть или убить одно животное, а не стаю, ему по силам. И не факт, что он разживётся им в ближайшем населённом пункте. Александру оставалось только сокрушаться, что Россия не Америка. Там, где по статистике приходилось по паре стволов на душу населения, включая владельцев. Он нашёл бы новую пушку без проблем, если не в первом заброшенном доме, то во втором. А у нас Господа законодатели, чтоб им горелось дольше и жарче. 2 года назад решили, что простым людям огнестрел не зачем. Вот и сделали так, что получить лицензию быстрее, чем за полгода, стало нереально, если ты не охотник и не член охотсоюза с пятилетним стажем. Это было первым побуждением власти, когда мировая экономика накрылась медным тазом, а на горизонте замаячил призрак чего-то более страшного, чем дефолт. Ясное дело, Имейте во всех смыслах вооружённый народ сложнее, чем безоружный. Особенно, когда в обозримой перспективе рисуется развал и анархия. Те, кто стоял у руля, можно понять. Вот только защищаться они были готовы лишь от собственных граждан. Это ведь вам не ракеты строить и не атомоходом модернизировать. Это дёшево. Потому что в час X и оказались вооружёнными только бандформирования законные и незаконные. Честный обыватель в начале событий мог рассчитывать на перцовый баллончик, которым котенка не отпугнешь. Топор, ломик или дрын от забора. Поэтому и жил он плохо, и недолго. Данилов не сомневался в том, что умные и предусмотрительные граждане все же приобрели товары народного истребления заранее. Другие, не такие умные, но везучие и шустрые раздобыли их в бедламе первых дней. Отделения милиции, воинские части, охранные структуры, тиры, магазины... которых было меньше, чем в штатах, но тоже немало. Однако вряд ли эти везунчики захотят поделиться. С оружием произошла та же история, что и с едой, в чём-то повторившая приватизацию по-русски. Самые ушлые растащили всё, набрав себе целый арсенал. А те, кто в первые дни ловили ворон, остались ни с чем. И вот попробуй найди теперь самый завалявшийся ствол. Каким бы мирным человеком Саша ни был, На дворе стояли времена, когда добрым словом можно было мало чего добиться. Ночь скрывала мириады опасностей, и не все они были бесцветны, как радиация. У некоторых имелись зубы и когти. Данилов ускорил шаг. Каждую секунду он ожидал, что на его горле сомкнутся клыки. Вглядываясь в темноту, парень боялся увидеть в ней фосфорицирующие глаза. Или это только у кошачьих они горят? Он не понял. Снег вокруг был истоптан так, будто здесь крутились не два или три, а по крайней мере полдесятка зверей. Следы то расходились, то вновь собирались кружа вокруг отдельных автомобилей. Казалось, звери начали собственную миграцию, пути которой совпадали с главными маршрутами бегства из городов бывших царей природы. Бескормилице ли выгнала хищников из родных лесов, или потеряв хозяев, они вернулись к состоянию своих предков неважно. Настоящими хозяевами положения теперь были именно псовые, а не приматы. Человеке два мог передвигаться, выдирая ноги из глубокого снега, а не должны были чувствовать себя вальгодно скользя на мягких лапах по его поверхности. Александр заметил его издалека и тут же нырнул за сугроб, замерив, как ящерица. Только убедившись, что силуэт остаётся неподвижным, парень покинул своё укрытие и осторожно приблизился к нему. Опасности не было. Просто, обжегшись на молоке, он дул на воду. Человек был мертв, и чтобы определить это, не требовалось щупать пульс. Одного взгляда на бледно-синее лицо было достаточно. Впрочем, дело даже не в цвете. Саша не удивился бы, увидев в зеркале точно такую же синюшную морду. Синие на ресницах и щетине. Просто такие спокойные и отстраненные лица редко бывают у живых. Он сидел, прислонившись спиной к опоре рекламного щита. словно отдыхая после долгого пути. Двумя руками человек обхватил большую спортивную сумку. Это сначала и вело Сашу в заблуждение, заставив поверить, что перед ним живой. Умер он, судя по всему, недавно, иначе успел бы превратиться в снеговика. Только причина оставалась загадкой. Одет мертвец был куда как тепло. В прекрасную куртку-аляску с капюшоном, ватные штаны и валенки. Ни ожога в поле. Ни следов лучевой болезни на его лице не было. Да и измождённым этого типа нельзя было назвать. Да без с ним. Что парня заинтересовало так это объёмистый баул. Он был на 100% уверен, что там окажется что-нибудь съедобное. А для него вплотную подходившего к порогу голода к этой категории относилось многое. Надо было отдать незнакомцу должное. Даже в смерти держал он крепко. Только когда Данило Используя трофейный андрюхин нож-окречок, сломал ему большие пальцы, баул удалось высвободить. Парень мимоходом отметил рельеф на наколте и перстне, рядом с которыми настоящая печатька смотрелась блёкло. Они не оставляли сомнений в социальном статусе умершего. Наконец Александр добрался до содержимого сумки, которая, как ему показалось, весила целую тонну, или это он так ослаб. Но судьба не собиралась поворачиваться к Саше лицом. Еды в торбе было мало, зато было много другого. Воистину удивительное существо человек. Золото, много золота. Кольца и браслеты, серёжки и кольья. Несколько секунд Саша разглядывал сверкающие безделушки, а потом всё понял, догадался, почему на эти 100 кг туйрового мяса не позарились волки. Испытал жгучее желание убить эту мразь ещё раз. Некоторые вещи мерзавец не мог взять из магазина. Только старое золото бывает таким мутным. Но они происходили и не из ломбарды, иначе не были бы такими мокрыми и липкими. Разве что их сняли с окоченевших пальцев и шеи. Иногда при помощи маленького топорика, который висел у подонка на поясе в чехле из плотной ткани. Когда-то Саша был убежден в том, что скорее небо упадет на землю, чем он опустится до того, чтобы обирать мертвых. Ну что ж, он дождался, небо упало. Так чего же стоять истуканом? Надо брать всё, что может помочь его выживанию. На этот раз его совесть будет чиста. Он же грабит награбленное. Естественно, золото его не интересовало. Поведонувшись внезапному порыву, парень опрокинул рюкзак, и оно шёл там ручьём утекло сквозь снег. Подумав, он всё же сунул в свой рюкзак полукилограммовый кулёк с монетами. Золотые червонцы царского министра Витте. Они уж точно чистые. Если миру суждено устоять, то этого вполне хватит. Топорик Александр повесил себе на ремень, став похожим на Робинзона Крузо. Тщательно обшарив карманы куртки покойника, он разжился острой заточкой, с тонким, как у стилета, лезвием. Банку таким инструментом не откроешь, зато в печенку сзади всадить, наверное, с подручной. Она была сухой и чистой, но бог знает, сколько раз ее пускали в ход. Подумав, парень зашвырнул её подальше в темноту. Зато другая находка пришлась очень, кстати. Фонарик был маленьким, плоским и легко умещался в ладони, но при нажатии на кнопку давал луч слепящего ярко-белого света. При этом в пластмассовом корпусе не было ни разъёма для подзарядки, ни гнёзд для батареек. Когда Александр сообразил, что к чему, его радость не знала предела. Он понял, что перед ним был вечный фонарик. Выбор охотников, туристов и прочих любителей побыть вдали от цивилизации. Данила вспомнил рекламу подобной вещи в каком-то телемагазине. Если верить ей, такая штука не требовала ни зарядки, ни даже замены лампочки. В принципе, её действие был основан на законе Фарадея. Если встряхнуть фонарик, то магнит высокой мощности начинает перемещаться внутри катушки с проводом. Ток, индуцированный в катушке, заряжает конденсатор фонаря. от которого получают питание светодиод. Не веря своей удаче, Данилов прибрал замечательную вещь в карман. По свой старый фонарь он не подумал выбрасывать, тем более что располагал теперь солидным запасом пальчиковых батареек. Еды было немного. Причём деликатесами здесь и не пахло. Шесть банок мяса растительных консервов с большой примесью явно трансгенной сои, немного лапши, крупы и картошки. Пузырь дешёвой водки. Не икры красной, Ни икры черной, ни заморской баклажаны. Ничего, сойдет. И водяра тоже. Раны промывать. Но только не душевные. Еще одной находкой оказалась походная карта с карандашными пометками, смысл которых Саша даже не пытался понять. По всему было видно, что уголовник подготовился заранее, еще до холодов, что характеризовало его как не совсем пропащего идиота. Другой вместо Аляски взял бы еще один рюкзак под хабаром. Зачем зимняя куртка и валенки, когда по календарю начало осени? Видимо, еще в начале сентября в голову лихого человека закрылась мутная догадка. И тогда он украл или отобрал эту одежду. Вряд ли мужик слышал про ядерную зиму. Скорее сработала крестьянская смекалка. Куда он шел? Домой? К своей бабе? Если только не к скупщику краденого. Как бы то ни было, он торопился. Ночевал в машинах, кафешках, сараях. Наверное, думал, что органы уже идут по следам. Ха, бегут и спотыкаются. Половина уцелевшей милиции занята тем же делом, что и этот грабила вторая спасать себя и свои семьи. Он идёт, и снег тоже, и ветер дует. Ветер на всём белом свете, как у блоков в поэме, холодает. Мародёр хочет добраться до жилья и передохнуть, но решает, что беды не будет, если посидеть минут 15, дать отдых ногам. А там Глядишь, найдётся какое-нибудь домишко и получится выспаться как следует. Вот он и выбирает место, более-менее защищённо от ветра. Снимая с плеча сумку, усаживается, не выпуская из виду свой поклаж. Потом достаёт бутылку, всего пару глотков для согрева. Ему действительно становится теплее, тело расслабляется, никуда идти уже не хочется. Снег всё падает, но холода больше нет. Совсем Так неизвестный вор стал иллюстрацией в книжке, предназначенной для проведения антиалкогольной кампании. Но судьба оказалась милосердна к нему. Его смерть была лёгкой. Он не мучился, как те на шоссе или другие, придавленные бетонными плитами в городе. Про умерших от лучевой болезни нечего и говорить. Данилов ещё раз взглянул на сидящий труп. Парень знал, что пора переходить к самой неприятной части программы. Он до конца надеялся, что делать этого не придётся. Верил, что найдёт магазин или брошенный дом, откуда можно будет позаимствовать тёплую одежду без пререканий с хозяевам. Но как назло вокруг таких не было. А ближайший населённый пункт, судя по карте, лежал аж в 5-7 километрах по прямой. Александр был уверен, что не осилит и половины. Холод уже почти не беспокоил его, и это было самым плохим знаком. Если в начале кожу лица жгло, Костя ломила, а онемевшие пальцы колола иголками, как на допросе в гестапо. Но теперь все болевые ощущения исчезли. Зато пришла слабость, которая с каждой минутой овладевала им все сильнее. Хотелось присесть. А лучше прилечь. Саша догадывался, что это означает. Выбор был простым. Прибегнуть к последнему средству или встретить свой последний час. Из всех мертвецов только этот шакал и был одет по-зимнему. Остальные бедняги закутаны в тряпки, как солдаты разбитой армии Наполеона. Пусть покоятся с миром. Он не будет их тревожить. Если кому-то и придётся поделиться с ним одеждой, то пусть это будет тот, кто сам явно снял её с чужого плеча. Александр уже начинал стягивать валенок с холодной окоченевшей ноги, когда его передернуло. Это запоздало взбунтовалось его прежнее я, то, что осталось в нём от интеллигентного юноши из Новосибирска. та часть, которая ещё не порвалась прежней жизни. Чем ты тогда будешь отличаться от этого грабителя мёртвых, вопрошала она. Но парень спокойно проигнорировал этот порыв. Он знал, что ничем, кроме того, что ещё живой и немного умнее, поэтому имеет шанс остаться в живых ещё какое-то время. Данилов быстро переобулся, порадовавшись, что ему повезло найти мертвеца с подходящим размером ноги. Обувь села как влитая. А ведь если бы попался недомерок с тридцать девятым, то он на свои ласты никогда бы ее не натянул. Затем пришел черед верхней одежды. А немевшими руками парень расстегнул куртку мародера и накинул ее на себя. Тут был одного с ним роста, но значительно шире. Так что она легко налезла поверх двух сашиных свитеров. Это же позволило Александру легко надеть снятые смертвеца штаны поверх своих брюк. От одной мысли, что придется разоблачаться на таком морозе, равно как и о прикосновении голой кожи одежды, снятой с трупа. Брал ужас. Пусть он лучше будет, как капуста. Чем больше слоев задерживают нагретый воздух, тем теплее. Немного подумав, Данилов решил экспроприировать и кровищую шапку. Его вязаная была довольно теплой, но никто не скажет, какие изменения погоды ждут впереди. Александр уже собирался уходить, когда заметил деталь, которую его взгляд сначала упустил. Что-то лежало в снегу возле правой руки мертвеца. Какой-то ремешок. Парень машинально поддел его ногой и вытянул из-под сугроба лыжную палку. Ремешок был ничем иным, как темляком для удобного захвата. Там же оказалась и остальная часть лыжного комплекта. Всё в отличном состоянии. Вот чем объяснялась мобильность покойного мародёра, да и сам факт его долгой жизни. Что ж, спасибо тебе, добрый человек. Может, в воду тебе спишут пару грешков за спасение одной жизни. Проверив крепление, Александр сделал первый неуверенный шаг. Лет 15 прошло с тех пор, как он в последний раз занимался этим видом спорта. Третий класс средней школы. Оказалось, что ничего хитрого в этом нет, и вскоре Саша эмпирическим путём освоил эту науку заново. Теперь он мог перемещаться раза в полтора быстрее, чем пешеход. Но главным преимуществом была экономия сил. С журавлиной ходьбой, когда каждую секунду выдираешь ноги из снежной толчи, даже не сравнить. И снова Саша почудился умысел. Замысел и промысел Божий. Что бы он делал, если бы этот Гаврик пошёл бы дальше, богополучно отдохнув, остался бы и без одежды, и без средств передвижения. И так в путь. Если верить карте, до магистрали оставалось всего несколько километров. Конечно, теперь идти станет легче. Но сколько он пройдёт? Реже, чем на его след выйдут братья наши меньшие. Александр давно не обращался к Богу. Еще подростком он понял, что тот не Дед Мороз и не золотая рыбка. Исполнять желания своих чад Всевышний не расположен. А может, дело в том, что никто не любит нытиков, и вседержитель не исключение. И вот впервые за 10 лет парень в полголоса повторял слова молитвы. Саша догадывался, что со стороны выглядит смешно со своим неуклюжими движениями и далеко не атлетической фигурой. Бегом от инфаркта. Блин. Спортообщество трудовые резервы, бляха-муха. Но некому было оценить картинку и посмеяться. Полчаса он потратил только на то, чтобы научиться ходить. Не сбиваясь и не теряя темпа. Еще 40 минут ему понадобилось, чтобы добраться до железной дороги. 20-ю платился Александр за желание срезать путь через бурелом и овраги. За это время он успел раз в 8 проститься с жизнью. Когда ветер доносил до него звуки, похожие на шорох волчьих лап. Когда он сжимал лыжную палку до боли в ладони, собираясь дорого продать свою жизнь даже с этим оружием. Но всё обошлось. Парень решил, что лёгкой добычи на дорогах всё ещё оставалось больше, чем охотников, которые не успевали в силу. Рельсы скрылись под снегом, и здесь, на равнинном участке, где не было насыпи, Саш легко мог бы пройти мимо. Пропустить их ему не дала катастрофа двухнедельной давности. Пассажирский состав сохранился только наполовину. Остальная его часть вместе с маневровым локомотивом выгорела дотла. И теперь скелеты вагонов стали саркофагами для костей пассажиров. Данилов прикинул расстояние до эпицентра. Оно было слишком большим, чтобы всё могло так основательно выгореть только от светового излучения взрыва. Скорее поезд накрыло огненной волной, когда от вспышки рванули цистерны на соседних путях. От них самих остались одни котки. над которыми возвышались остатки стенок, похожие на лепестки. Мазут, бензин, дистопливо. Шандарахнуло так, что вагон от варняка, стоявшего через один путь, погнуло и посекло осколками в решето. А часть из них и вовсе сошла с рельса. Но еще раньше, чем Саша их увидел, он почувствовал слабый запах. Пахло гарью и тем, что всегда ассоциировалось у него с железной дорогой. Возможно, пропиткой для шпал. Но в этом букете присутствовало что-то еще. Резкое, химическое. По вину из догадки, Данилов разгреб носком валенка снег. Под ним была не убитая морозом трава, а черная спекшаяся корка. Внешне похожая на асфальт. На ощупь она оказалась маслянистой и крошилась под ногами. Земля была не просто выжжена. Ее верхний слой сняла как ножом вместе с травой и корнями. Почва, пропитанная жирной копотью, Источало густой едкий запах, под которого резало глаза и першило в горле. Александр прошёл ещё метров 100 в том же направлении, обходя поваленные столбы и железные фермы. В какой-то момент вонь стала одуряющей. Тогда парень интуитивно взял вправо и только удалившись на приличное расстояние от странного места, вздохнул полной грудью. Похоже, в час Х тут был выброс в атмосферу большого количества токсичной дряни. парень подозревал, что если бы он пришёл сюда дней 10 назад, то его смерть была бы быстрой. Но всю последнюю неделю дули такие ветра, что любое облако давно разогнало бы по всей области. А дождь ещё раньше должен был потушить лейшие пожары. Только запах и остался. Аммиак? Нет, он летуч. Хлор? Нет, тоже вряд ли. Какие ещё есть отравляющие вещества, долго сохраняющиеся на местности? В тех цистернах могли перевозить не только топливо, но и удобрения, и сырьё для химической промышленности, и даже что-то похуже, вроде отработанных ядерных отходов, они, правда, не имея вкуса и без запаха. Когда всё это воспламенилось от светового излучения взрыва, в воздух попал такой коктейль, в котором люди, уцелевшие в катастрофе, должны были погибнуть быстрее, чем в газовой камере. Из темноты выступали все новые остонки инфраструктуры железной дороги: бетонные столбы и металлические конструкции, значение которых было для него тайной, и вагоны, все новые вагоны. Вокруг них ковром лежали вещи и тела, почти неотличимые друг от друга. Мародёры не могли обойти эту делянку стороной, так что лучше было не тешить себя чрезмерными надеждами. И точно, многие чемоданы были явно в тропах обысканы. А их содержимое вывалино на снег. Если тут и были уцелевшие пассажиры, то им явно не хватило времени даже забрать своё. А эти пришли позже, чтобы основательно пограбить останки. Тщательно выбирая дорогу, Александр шёл вдоль полусгоревшего пассажирского состава. Судя по обтекаемым линиям, это был один из новейших скоростных поездов, который с большой помпой пустили на этой линии года 3 назад. Поравнявшись с более-менее сохранившимся вагоном, Данилов прочитал на почерневшем отца Жабаку название рейса «Новосибирск-Новокузнецк» и криво усмехнулся. Надо же, им по пути. Жаль, билета нет. Пройдя еще немного, он наугад навел луч фонарика на оплавленный провал окна. И даже не удивился, увидев купе мертвеца в обгорелых лохмотьях, который раскинул руки так, словно собирался заключить что-то в объятиях. Фу-у-у. изыде. Однако для того, чтобы отбить у Саши желание лезть внутрь, требовалось нечто большее. В вагоне ресторане могло найти 100, чем он мог бы разнообразить своё меню. Но парень моментально забыл о желудке, когда у него за спиной раздался хриплый лай. Александр оглянулся, зображал как осиновый лист, высветив в метрах в 20 несколько тёмных силуэтов, которые выскочили из-под платформы с сельхозтехникой. Да. Они уже были здесь. И ближайшая тень ростом в холке могла тягаться с пони. Увиденное придало парню прыти. Он запрыгнул на подложку. Быстро вбежал по лестнице и перевел дух только рядом с купе проводников. Трясущимися руками закрыв за собой дверь тамбура. Он очень надеялся, что его не обнаружили. Данилов знал, что зрение у этих тварей не лучше, чем у людей. А вонь, царящая вокруг, должна перебивать любой запах. делая их неубесполезными. Зато у них хороший слух. И всё же парень надеялся, что они пришли не за ним, выслеживая добычу, ни одно животное не станет выдавать себя голосом. "Лай", говорил он внутри групповых разборках. В глубине души парень был рад, что это не волки, как не озверели эти домашние питомцы, и не сравнится с дикими сородичами в частности охотничьих навыках. Это не означает, что они упустят случай полакомиться свежей человечиной, но только в том случае, Если та будет настолько глупа, что сама отдаст себя им в лапы. Несколько раз Александру казалось, что он слышит рычание, но парень не собирался подходить к окну, чтобы это прояснить. Стёкол в них не было, и хотя перион был далеко внизу, кто сказал, что такой прыжок псу в ёжаку не под силу? Про трофейный нож Саша даже не думал. Это был инструмент для нарезания колбасы и открывания банок, а не средство самообороны. Тем более, от такого монстра. В закутке проводников окна не было, и именно там Данилов отсиживался до тех пор, пока все подозрительные шорохи на перроне не стихли. Он оказался прав. Животные не сунулись в вагон, пахнущий металлом и пластиком. Убедившись, что снаружи не доносится ни звука, парень тихо встал с койки и вышел в коридор. Тут Александр после пары неудачных попыток сумел раскочить гадюкино устройство под названием Титан. что сразу принесло ему массу выгод. Во-первых, он получил тёплую воду для умывания. Кто знает, не была ли эта горячая радиоактивной. Во-вторых, смог не просто подкрепиться парой шоколадных батончиков, но и выпить настоящего чая. Потом, чтобы отвлечься от неприятного ожидания, Саша решил осмотреть то, что осталось от состава. Вагон-ресторан, к его разочарованию, находился в голове поезда и не уцелел. Но в пяти других ему удалось найти немало того, о чем недавно он мог только мечтать. Тщательная ревизия поездных запасов заняла два часа, но жалеть было не о чем. После нее парень стал обладателем приличной продовольственной корзины. Среди поклажей бедолаг-пассажиров он насобирал килограмма три овощей и фруктов, вкус которых уже начал забывать. Немного пожухлые, они все равно пошли на ура. Бананы, конечно, испортились, растеклись в жидкую кашицу. Помидоры и огурцы тронула плесень, но их можно было есть, немного поскоблив. Первый найденный апельсин Саша с трудом заставил себя сначала тщательно помыть, а уж потом очистить от кожуры. Радиометра у него больше не было, так что приходилось подстраховываться. Потом он съел его, радуясь не только вкусной и здоровой пищи, но и источнику витамина С. А ведь это и последний апельсин в твоей жизни, подумал он, когда вытирал руки тряпкой. В этом купе осталось четыре покойника, из которых двое умерли прямо за раскладным столиком. В соседнем нашлось 300 грамм 300 сыра и пара банок сэры. В следующем булка чёрствого хлеба и две пачки растворимой лапши. В третьем немного колбасы и так далее. Даже изголодавшиеся беженцы, которые прошли тут до него как стая саранчи, не могли сожрать всего. Немного подумав, Саша взял также соль, приправы и растительное масло. которыми до этого времени пренебрегал. На консервах и концентратах можно было прожить, но рано или поздно они начнут лезть из уши. Когда-нибудь можно отведать блюд собственного приготовления. Великим кулинаром ему не стать, но необходимые ингредиенты лучше иметь под рукой. Впервые в послеядерной жизни Александру так подфартило. Всё-таки он был слишком нерасторопным, посещая потенциально хлебные места, почти всегда успевал к шапочному разбору. Все магазины, в которые ему довелось заглянуть, были уже разграблены более проворными субъектами. Судя по всему, не едины шли. Его встречали вынесенные двери, разбитые витрины и абсолютно пустые полки, как при разветом социализме, как насмешка судьбы. На пустых стеллажах валялись только россыпи телефонных карт оплаты и презервативов в разноцветных обёртках, джентльменские наборы эпохи. Созвониться и Лишь однажды на второй день после бегства из Каченёва Ибуба по настоящему повезло. Когда в подсобке какого-то сельмага среди пустых ящиков и разного хлама нашлись безнадёжно просроченные рулеты много. К кому же торговцы собирались их подсунуть? Какая разница? Они не пахли. Да по-хорошему, что тут там и портиться было нечем, сплошные консерваты, упаковка герметична. Портереть как следует и можно есть. Данилов тогда ещё думал, что его желудок способен справиться с любой дрянью. Поэтому особого страха не испытывал. Набрал полный мешок, как Санта-Клаус, и пошёл дальше. Больше такой удачи ему не выпало до самого поезда. Вскоре сашина добыча стала так обильна, что встретилась с двумя ограничениями, которые хорошо знакомы любителям ролевых игр: вместимостью рюкзака и его собственными силами. Но увы, эти рамки были жёсткими. Больше 10 кг в себе на горб он взваливать не решался. Ведь кроме продуктов приходилось носить с собой минимальный набор для выживания. Если бы к этому моменту Сашин противогаз был при нём, то он выкинул бы его без промедления. Пусть придурок, начитавшийся книжек про мутантов, носит с собой лишний килограмм резины и стекла. Нормальному человеку больше проку будет от лишней пары банок сгущённого молока, чтобы освободить побольше места. Он выложил даже смену нательной одежды. Найти новый свитер или футболку проще, чем в ту же банк у сгущёнки. Ещё равно придётся делать мучительный выбор, сегодня унести. О том, чтобы остаться здесь ещё на пару дней, речи не шло. Поезд тысячи непогребённых трупов не лучшее место для сна. Он должен привлекать живные со всея круги, и не только четвероногою. Откуда пришло мародёрам, знать, что тут уже нечего ловить. К тому же хватит с него задержек. Он и так топчется на месте уже вторую неделю. Если проходить по 5 километров, а потом делать остановку на сутки, то года не хватит, чтобы добраться до Кузбасса. Поэтому он решил не задерживаться в Сибирском экспрессе. Дольше, чем понадобится для одного плотного обеда. Или ужина. Или завтрака, черт его побери. Главное, что этот прием пищи будет самым основательным за последние полмесяца, да и самым разнообразным. Причём к столу будет подано только то, что могло испортиться в перспективе. Остальное он постарается впихнуть в свою котомку. После обеда в кусном купе Данилов находился в прекрасном расположении духа, но к бочке мёда примешивалась крохотная ложечка дёгтя. Увы, опять никакого оружия. Если тут и были сотрудники транспортной милиции, то они находились там, где сгорело всё и вся. А ведь втайне он надеялся что наконец-то перестанет быть беззащитным. Увы, придётся и дальше полагаться только на независимость и свою редкую удачу. Разве что лыжные палки да топориком отбиваться от врагов. Перед тамбуром Александр почувствовал, как по коже снова ползут холодные мурашки. Он не хотел становиться чьим-то обедом. Но переборол себя и рывком распахнул расшатанную дверцу, которая не забыла протежно скрипнуть, лишний раз подхлестнув его нервы. Погода была спокойной и безветренной. Будто компенсируя бесполезные зрения, его слух за последние две недели стал гораздо острее, или мозг, лишенный половины внешних раздражителей, лучше обрабатывал оставшуюся информацию. Да и сам Александр стал куда более внимательным. Парень высунулся наружу и осмотрелся. Следы на снегу, уходящие в темноту, говорили в пользу того, что твари оставили одинокого беглеца в покое. А может, они и не подозревали о его присутствии. Но разум подсказывал ему и другое объяснение. Стая могла разделиться. Что если часть животных убралась прочь, а другая поджидает неподалеку, под вагонами? Однако Саша следовал принципу Аккама и, попав в затруднения, отбрасывал сложные объяснения в пользу простейших. В конце концов, это всего лишь животные, за тысячелетия рабства у людей, успевшие потерять многие свои таланты. Ушли и без с ними. забыть и не думать, хватит других поводов для беспокойства. Александр спустился по лесенке и спрыгнул на примятый снег, произведя довольно много шума, но он не таился. Если они рядом, пусть лучше покажут себя сейчас, пока у него есть возможность запрыгнуть обратно. Снег, покрывавший перрон, был весь истоптан, но среди отпечатков не было ни одного, хоть отдалённо напоминающего следы волка-давы или мостифа. только следы множества маленьких лапок. Так велики оказались глаза у страха. Парень вспомнил нечёткий силуэт увиденной им собаки Баскервилей и подумал, что размером она не отличалась от своих товарок. Просто игра света и тени. В последний раз взглянув на поезд, издалека завшавшийся кораблём пришельцев, потерпевшим крушение, Данилов двинулся вдоль занесённых путей в ту сторону, куда мчался состав, прежде чем встретить свою гибель. Куда же ты прёшь? спрашивал он себя в тысячный раз. На тот свет торопишься?